Глава 2. Когда Джо поделилась своей идеей с Молли и Артуром, оказалось, что еще с прошлого Рождества они оба заметили, как Мэдди и Дэн переглядываются. Но в Рождество даже Амела не заставило их подойти друг другу. Молли согласилась с Джо, что им надо помочь. Джо кипела энергией при мысли о том, что ей предстоит устроить следующее свидание вслепую и все утро летала на крыльях эйфории. Яблочный штрудель стал настоящим хитом, поэтому она испекла еще один, а следом и третий. Ей повезло, так как Мэтт привез достаточно яблок, но к тому времени, когда в кафе заглянули Молли и Артур, чтобы попробовать этот десерт, яблоки у Джо закончились. «Но Хильда сказала, что ты печешь штрудели один за другим», простонала Молли. «Так и было», но на это у меня ушел целый яблоневый сад. Джо взял деньги у Винса, который заказал банановый смузи на вынос. «Вам придется подождать. Я отправила сообщение Мэтту с просьбой привезти еще яблок. А пока смогу ли я вас заинтересовать лимонным тартом и компотом из физалиса?» Звучит фантастически. Впечатленный Артур уселся за столик в углу зала. «Ему маленький кусочек», — прошептала Молли. Твоему деду трудно отказываться от сладкого, поэтому мне приходится следить за тем, чтобы он не переедал. Поскольку в начале года здоровье деда заставило Молли и Джо понервничать, теперь Артур больше отдыхал, правильно питался и наслаждался жизнью, не волнуясь о бизнесе, который сейчас находился в руках Джо. А тебе, ба, я попробую, но немного, иначе Артуру будет обидно. Молли присоединилась к мужу. Джо тем временем отрезала кусок тарта, а потом отправилась в кухню за компотом. В последние дни она больше рисковала, пробуя новые рецепты, но уделяла готовке много времени, чтобы все получилось правильно. «Можно я приколю ее на доску?» спросила Молли, вынимая из сумки открытку, когда внучка вышла в зал. «Конечно. А от кого она?» Джо поставила на столик две тарелки с лимонным тартом. Артур тем временем погрузился в чтение газеты. «Наш бывший завсегдатай». На открытке был идиллический вид озера Болом в сельской части Нортумберленда. Вода поблескивала на фоне осенних деревьев насыщенного каштанового, ржавого и бронзового цветов. Джо подумала о Гарри, перевернула открытку и прочла веселый отчет о походах по пабам, о природе и обо всех тех сторонах жизни, которые открывались с выходом на пенсию. Когда Джо только приехала в Солтхейвен, встреча с Гарри оказалась для нее тяжелым испытанием. Но, по крайней мере, это значило, что они оба разобрались со своими чувствами и двинулись вперед, оставив прошлое позади. «Приколи открытку», — обратилась она к бабушке. «Это наша первая осенняя открытка за долгое время». На доске стало слишком много летних сцен. Молли приколола открытку в центре. «Думаю, скоро у нас прибавится много разных открыток. В это время года не так много теплых солнечных мест, если только ты не готов лететь туда несколько часов». Мама говорит, что в Пуэрто-Пальенце стало прохладнее. Молли повернулась к Джо при упоминании о дочери, и ее лицо погрустнело, но она сразу же натянула улыбку. «Держу пари, там все равно еще достаточно приятно». «По ночам холодно», — сказала Джо, улыбнувшись вошедшей в кафе Энджи. Она знала, что и Молли, и Артур будут избегать разговоров о Саше в присутствии посторонних. Попытавшись расспросить бабушку деда и маму о причинах вражды между ними и не добившись результата, Джо временно оставила эту тему. Она знала, что упрямство членов ее семьи всегда мешало им разобраться с разногласиями. Сделать хуже Джо не хотела. Для Джо день прошел быстро, и когда солнце начало садиться, она закрыла кафе до следующего дня. Пришло время для работы над следующей частью плана. В кухне она достала открытки, красные конверты, ручку для каллиграфии. Вытащила из волос черепаховую заколку и темные локоны свободно рассыпались по ее плечам. Любовь двух юных людей казалась ей радостной, полной возможностей, и она надеялась, что Мэдди и Дэн увидят все именно так, а не сочтут затею, подходящей исключительно для старшего поколения. Если Джо права насчет этой пары, они увидят свой шанс. Но если она ошиблась, в начале ноября по городу поползут слухи, ей будут смеяться в лицо. Джона написала оба приглашения на следующую пятницу в семь часов вечера после закрытия, когда на пирс опустится темнота, а викторианские фонари осветят дорогу до кафе. На каждой открытке она написала номер своего телефона, догадываясь, что поколение y скорее пришлет текстовое сообщение с ответом, чем заглянет в кафе и ответит ей лично. Ей хотелось дать Мэдди и Дэну все шансы, чтобы все получилось. В этот вечер в пабе за бокалом Мерло Джо, Джесс и Мелисса, понизив голос, обсуждали план Джо. «Это свидание вслепую меня тревожит», — призналась она. «Почему?» — Мелисса поставила бокал на столик. «Они явно влюблены друг в друга, но их надо немного подтолкнуть». «Дать им хорошего пинка», — заявила Джесс. «О, я помню себя в этом возрасте. Бывало, смотришь на парней, сидящих в другой части класса, но так и не осмеливаешься заговорить с ними». «Ты сейчас с ними не очень-то разговариваешь», — вставила Мелисса. «Обсуждаешь только их болезни. Все не так плохо, как ты говоришь», — Джо фыркнула. «Если не считать Бена, с которым вы теперь друзья, когда ты в последний раз делала над собой усилия, чтобы заговорить с мужчиной, — «заинтересовавшим тебя как потенциальная любовь?» «На себя посмотри, Джо!» Она вздохнула. «Согласна. Мы обе ни на что не способны, в отличие вот от нее!» Джо локтем подтолкнула Мелиссу. «Тебя любит Джеймс, и мы тебе завидуем!» Вот призналась. Она произнесла эти слова как бы в шутку, но порой, вечерами, сидя в одиночестве в своей квартире и слушая звук телевизора, или шепот волн, ударявшихся о берег под ее окном, Джо думала о том, каково это — иметь особенного человека. «Не стоит», — ответила Мелисса. «И нужный человек ждет каждую из вас прямо за углом. Я знаю, что говорю, потому что у меня произошло именно так». Совершенно неубежденная, Джо вернула разговор к обсуждению планов Джо. «Думаешь, они на это согласятся?» Ребята намного моложе нас. Меня это тоже беспокоит. Они могут решить, что это розыгрыш», — призналась Джо. «То есть все задумано так, чтобы им было весело, но это веселье не предполагает, что кого-то поднимут на смех, меня или кого-то другого». Она подняла глаза и увидела, что в бар входят Вэлери и Джефф. Они принесли с собой осенний холод, заняли уютное место с другой стороны бильярдного стола. По крайней мере, хотя бы один мой план сработал. Один точный выстрел лучше, чем ничего. Разговор перешел к романтическому пикнику, который Джо устроила на берегу, к ее планам на Мэдди и Дэна. И тут телефон Джо пискнул, пришло сообщение. Она посмотрела на экран и засмеялась. «О, Боже!» — вздохнула Джесс, когда Джо показала ей сообщение. Джо повернула телефон к Мелиссе. Дэн думает, что это розыгрыш, и спрашивает, кто из его приятелей за этим стоит. Джо отправила ему сообщение, убеждая Дена, что это не шутка, и это в самом деле Джо из кафе, как и было сказано в приглашении. Она напомнила его последний заказ и их короткий разговор, чтобы он понял, что все честно. Милиса открыла пакет с сырно-луковыми чипсами, который купила у бармена, и угостила подруг. «В пакете больше воздуха, чем чипсов», — заявила Джо. «Грабеж!» — Джессера смеялась. «Как Артур себя чувствует?» — спросила она. Днем дед умудрился уронить чашку себе на ногу и сильно ушиб пальцы. Молли отправила Джо сообщение, что они отправились к врачу, но волноваться не о чем. Деду больно и жалко себя. Он хромает, но твердо решил, что не позволит нам суетиться вокруг него». «На мой взгляд, с ним все нормально. Не думаю, что он пошел бы к врачу, если бы Молли не настояла. Ему придется на время дать ноги отдохнуть». Джо взяла еще чипсов. «По возможности. Но это не значит, что он не может ходить. Травма небольшая, поэтому он вскоре будет на сто процентов здоров. Мы даже оглянуться не успеем». Ба тревожится. «Вдруг это не просто неловкое движение? Да, я знаю, врачебные тайны и все такое» добавила Джо, увидев выражение лица Джесс. «Но мне-то следует волноваться или нет?» Джесс еле заметно покачала головой, и Джо к этой теме больше не возвращалась. Позже к ним присоединилась Мейзи, работавшая на почте вместе с Мелиссой. После бара Джо все-таки направилась к бунгало по дороге домой под предлогом того, что ей нужно забрать овсяное печенье с изюмом, которые Молли испекла для кафе. Упрямство было их семейной чертой, и Джо уже знала, что если ей хочется быть в курсе происходящего, то придется немного покопать».